Глава 4. Витька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-видимому, очень поздно, и нам с Эдиком пришлось изгонять его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и огурцами. Я очень спешил. Мне не терпелось увидеться с комендантом и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благоволил. Время от времени я помогал ему разбираться в путанных заключениях профессора Выбегаллы, И вообще ему сочувствовал. Да и как было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, никому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг успехов. И вдруг вызвал его товарищ Голый, поругал за приверженность к религии и бросил на повышение комендантом колонии необъясненных явлений. Будь он помоложе, по начитанней, он, возможно, и развернулся бы там. Но товарищ Зуба был не таков. Был он служака, и был он к тому же человеком повышенной брезгливости. «Погибаю я там», — жаловался он мне иногда. «Погибаю я там, Александр Иванович, со змеями этими бородатыми, вонючими, с этими каракатицами, с пришельцами». Аппетит потерял. Я совсем худею, жена брюки ушивает, и никакой же перспективы. Сегодня вот еще один паразит прилетел. Лепечет чего-то не по-русски, каша не жрет, мясо не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту. Не могу я так больше. Жаловаться я хочу не по закону это. До самого товарища к голову дойду. Очень я ему сочувствовал. Плачевное положение коменданта усугублялось историей с разумным дельфином айзиком Сам дельфин давно уже помер по невыясненным причинам. Но дело его жило и причиняло неприятности. Жило оно вот почему. Во-первых, Айзек скончался, недоиспользовав отпущенные на него две тонны свежей трески. Это когда-то свежая треска висела на шее у несчастного коменданта, как жорнов, и не было никакой возможности от нее избавиться. Комендант ел ее сам и всей семьей, приглашал гостей, кормил половину китежградских собак, несколько раз травился рыбным ядом, отравил насмерть лучшую свою свинью, но трески словно бы и не убавлялось. Во-вторых, дело Айзека не прекращалось, потому что пока акт о смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и передали Китежградской школе в качестве наглядного пособия. А между тем обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, и акт вернулся с резолюции произвести посмертное вскрытие на предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор Еженедельно комендант получал запрос «Почему до сих пор не высланы результаты вскрытия?» На что однообразно отвечал, что принимают суде все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. «Треску невозможно было списать, потому что не списывали дельфины. Дельфины же не списывали, потому что не состоялось вскрытие, а также потому что хлебоводов говорил о покойном Айзеке. Мало ли, что он помер. Мне плевать, что он помер» я обещал его на чистую воду вывести, и я его выведу. Причина же хлебоводовского упорства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком, дельфин на словах хлебоводова «что тут с ним возится, обыкновенная говорящая рыба, я про такую читал», во всеуслышание на четырех европейских и двух азиатских языках назвал его идиотом. Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столиком, погрузившись в безнадежное изучение распухшего от запросов дела дело Айзека. — Пропадаю, — сообщил он, пожимая нам руки. — Пропадаю не за груш. Если и сегодня не разрешат треску списать, удавлюсь. — А что ж товарища Корнеева не видно? Дело его нынче обсуждается, заявка. — Приболел, — соврал я. — Запаздывает, — одновременно со мной соврал Роман. — Гмм соврал Эдик и покраснел. «Да придет, — он сказал я, — никуда не денется. Вы мне лучше скажите, товарищ Зубок, как мне быть?» Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Старикашка Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти, от этого никуда не денешься. Но заявка моя не пропала. Как я черный ящик просил, так я черный ящик, в конце концов, и получу. Надо только написать новую заявку, пометив ее задним числом. Других заявок на дело 97-й нет и не предвидится. Хотя, конечно, все в руках божьих. Очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебовводов могут этот ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, а то и в распыл пустить. Тут часы ударили девять, появилась тройка, и мы заняли свои места. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и написал новую заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на заявке штемпельную печать, роман круглую. Подпись Яну Сапулуэктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успокоился совершенно и принялся слушать. Хлебоводов размахивал газетной вырезкой. Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прессой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба. — Этого я не понимаю. Живет в воде, хвост у него, и не рыба. А что же это, по по-вашему, птица? Или это, петух какой-нибудь? — Есть предложение, — благодушно осведомился Лавр Федотович. — Есть, — сказал хлебоводов, — отложить до полного выяснения. — Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за ним еще, кроме трески этой. Ой, много, нюхом чую. — Но ведь помер же он. В сотый раз безнадежно проныл комендант. «Может, все-таки спишем, а? Пускай за школой числится». «Товарищ Зубо», — менторским тоном сказал Фарфуркис, — «вы напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безграничное». «Мы вам уже объясняли, что Гумер, Шекспир и многие другие деятели тоже умерли, но по-прежнему продолжают оставаться загадкой для исследователя. Смерть не может считаться препятствием для исследовательской работы» а тем более для административной исследовательской. тройки не важно, жив объект или нет. Тройке важно установить, в какой мере он является или являлся необъясненным явлением. «Ну хорошо, это дельфин», — сказал комендант. «А насчет трески мне как?» И опять же мы готовы в сотый раз объяснить вам, что поскольку данный продукт документирован в качестве пищи для дела номер шестнадцать, то он и может быть списан либо по употреблении его этим делом, либо по списании этого дела. «Ревизия же на носу!» — рыдающим голосом проговорил комендант. «Найдут же у меня две тонны гнилой рыбы излишков!» «Да», — сочувственно сказал Фарфуркис, — «вам необходимо что-то предпринять». «Может, мне другого дельфина купить? На свои, на заработанные? Кум говорил, в Москве такой магазин есть». «Это ваше право», — сказал Фарфуркис. «Но вряд ли законно скармливать продукт, выписанный по делу номер 16, какому-то иному дельфину, находящемуся вне компетенции тройки». «Куда же мне рыбу-то девать?» «Скормить ее — делу номер 16», — ответил Фарфуркис. Я поглядел на Эдика. Эдик был безмятежен. По-видимому, у него уже выработался иммунитет. Впрочем, дело было пустяковое. «Грм!» — сказал Лавр Федотович. «Выражая общее мнение, предлагаю треску отложить до полного выяснения. Переходите к следующему делу, товарищ Зубо!» Комендант, сморкаясь и утирая слезы, склонился над папками. Следующим оказалось дело спрута Спиридона, и сонный роман встрепенулся. «Где-то в необозримом будущем тройка должна была передать Спиридона ему», если не перебежит, конечно, дорогу какая-нибудь столовая или какое-нибудь ателье-мод. Ничего нового сегодня услышать он не ожидал, но тем не менее стремился быть в курсе. Спиридонова дело тянулось уже больше года и рассматривалось еженедельно. Высокомерная древняя головоногая не желала являться на заседании тройки и требовала, чтобы тройка сама явилась к нему. амбиции обеих сторон мешало разрешению конфликта, ибо речь шла о том, кто кого переломит. Опять не явился. Старый склочник, — с удовлетворением сказал Хлебоводов. — Никак нет, — подтвердил комендант уныло. — Нет, надо ж, какая скотина, — продолжал Хлебоводов. — Семь ног у мерзавца и не может явиться. — Восемь, — поправил Фарфуркис. — Почему это восемь, — оскорбился Хлебоводов. — семи ног ведь, то есть о семи ногах. Что у мне в самом деле? — Восьминога восемь ног, — мягко сказал Фарфуркис. «Он, собственно, восьминог, но В у него редуцировалось». «Да бросьте вы», — сказал хлебоводов, — «что ты понимаешь, мне вкручиваете?» «Редуцировалось, медуцировалось, не знаете, так и скажите». «Вот пусть научный консультант объяснит». «Товарищ научный консультант, сколько у него ног, семь или восемь?» Выбегал и не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду и произнес. «Это...» «Ног сколько?» — Значит, все шарман Илья Келькшос дёси мелодио Прекрасно, кое-что имеется у этой. «Чего — Чего? — сказал хлебоводов. — Ту компрандерси, ту пардон. Кто поймет, тот извинит. Пояснил, выбегал и чувствуя себя на верном пути. — Ага, — нерешительно сказал хлебоводов. — Это мы, конечно, понимаем. Латинский там, немецкий. Но вот хотелось бы уточнить, сколько все-таки у данного осьминога ног. «Семь? Или все-таки их 8 10 сказал Роман. Хлебоводов посмотрел на него ошарашенно. «Шуточки шутите?» — спросил он. «А между прочим, вы, товарищ представитель, на работе. Это вы дома своей жене шуточки шутите». «Мне, товарищ Хлебоводов, шутить с вами не о чем», — холодно сказал Роман. «Вы задали консультанту вопрос, и поскольку консультант находится в затруднении, я вам отвечаю вместо него». «У спрута Спиридона 10 ног». эльфов фер де рестрикцион». «Нужно провести анализ», — «важно», — сказал Выбегалло. «Какие там рестрикционы», — сказал Роман грубо. «Середикюль лак профессор». «Это смешно, товарищ». 10 ног, а точнее говоря, не ног, а рук, поскольку спруты на щупальцах не ходят, а щупальцами хватают, как руками». «Но ноги-то? Ноги у него есть?» — спросил хлебоводов. — Ну, хоть одна. — Ничего не могу добавить, — сказал Роман. — Одну минуточку, — сказал Фарфуркис. — Почему ж в таком случае он называется осьминог? — а Аспиридон не осьминог. — Спиридон кальмар готовитесь Ага, — сказал Фарфуркис. — Благодарю вас. — А нам все равно, — злобно сказал хлебоводов, — руки там у него или что. В крайнем случае мог бы и на руках дойти. Не в кино же, на заседание. И вообще, какое нам дело? Мы его вызываем, он не приходит, а у нас не горит. У нас другой работы много. Кто там следующий? — От Спиридона имеется заявление, — доложил комендант. — Отказать, отказать, — сказал Хлебоводов. — Грм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Хлебоводов, у вас есть вопрос? — Нет, — сказал Хлебоводов, — виноват. «Народ желает знать все детали», — продолжал Лавр Федотович, глядя на Хлебоводова в бинокль. «Между тем, отдельные члены тройки, видимо, пытаются подменить общее мнение тройки своим частным мнением. Однако народ говорит этим отдельным товарищам, не выйдет, товарищи». Воцарилось почтительное молчание. Было слышно, как Хлебоводов терзается угрызениями совести. Лавр Федотович опустил бинокль и приказал. «Докладывайте, товарищ Зубо». «Меморандум номер 12 прочитал комендант. «Настоящим полномочный посол Генерального Содружества гигантских древних головоногих свидетельствует свое искреннее уважение председателю тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений, сенсаций, его превосходительству товарищу Вунюкову Лавру Федотовичу и имеет его поставить в известность, Они же следующие. Параграф 1. Настоящий меморандум является 12 в ряду документов идентичного содержания, отправленных полномочным послом в адрес его превосходительства. Параграф 2. Полномочный посол до сегодня не получил ни уведомления о вручении, ни подтверждения о получении, ни адекватного ответа хотя бы на один из вышеупомянутых документов. Параграф 3. Полномочный посол вынужден с сожалением констатировать установление нежелательной традиции, которая вряд ли может в дальнейшем способствовать нормальным отношениям между высокими договаривающимися сторонами. Допуская в связи с вышеизложенным, что предшествовавшие 11 документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания его превосходительства, полномочный посол считает необходимым вновь информировать его превосходительство о своих намерениях, вытекающих из его полномочного посла обязанностей перед Генеральным Содружеством, которое он имеет честь представлять. Параграф 1. Полномочный посол намерен встретиться с представителями Министерства иностранных дел Высокой договаривающейся стороны в целях обсуждения процедуры вручения министра иностранных дел своих верительных грамот. Параграф 2. После упомянутого обсуждения полномочный посол намерен вручить министру иностранных дел высокой договаривающейся стороны свои верительные грамоты. В интересах высоких договаривающихся сторон и допуская, что предшествовавшие 11 документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания его превосходительства, полномочный посол считает себя обязанным повторить свои предложения его превосходительству. Параграф 1. Полномочный посол желал бы встретиться с его превосходительством для обсуждения средств и порядка доставки его полномочного посла к месту встречи с представителями Министерства иностранных дел высокой договаривающейся стороны. Параграф 2. Время встречи с его превосходительством полномочный посол оставляет на усмотрение его превосходительство. Параграф 3. Что же касается места встречи, то, принимая во внимание физические и физиологические особенности организма полномочного посла, было бы желательно провести встречу в нынешней резиденции полномочного посла. С совершеннейшим почтением остаюсь в ожидании решения вашего превосходительства покорнейшим вашим слугой Спиридон, полномочный посол Генерального Содружества Гигантских Древних Головоногих. «Все», — сказал комендант произнес Лавр Федотович. Какие будут предложения по существу дела? «У меня предложение одно», — заявил Хлебоводов. «Лишить его, гада, пищевого удовольствия. Пусть голодным посидит. А то сразу ведь видно, что издевается. Сколько раз было ему говорено, явись, мол, на заседание, а он одни только писульки пишет. Вот я и предлагаю, пусть-ка поголодает. Образумится». В этот момент Эдик, наскоро посовещавшись с Романом, Решил в осуществлении своей утопической программы морального преобразования членов тройки попытаться извлечь на поверхность из глубины хлебоводовского сознания все, что там застряло, разумного доброго вечного. Но исторг только смутное видение селедочки под горчичным соусом и профессионально неразборчивый голос «Не держите двери, следующая станция Кропоткинская». «Нет-нет, товарищ хлебоводов», — возразил Фарфуркис, — «так нельзя. Что значит «не держите двери»? Двери для переговоров должны быть раскрыты. А вдруг он в самом деле посол? Надо соблюдать дипломатическую осторожность. Другое дело, конечно, что он ведет себя несовместимо со своим званием и требует от тройки действий, подрывающих наш престиж. Поставить его на место, конечно, необходимо. Надо написать ему, что тройка неуполномочена вступать в какие бы то ни было отношения с Министерством иностранных дел что задача тройки — рационализировать и утилизировать необъяснённые явления. А потому Спиридон есть для тройки не более как дело номер шесть, обязанное предстать на рассмотрение и подчиниться решению. Вот тройка и предлагает ему предстать, скажем, в понедельник. А дипломатические функции его тройку ни в какой мере не интересуют. «Грм», — произнёс Лавр Федотович, — «народ...» не располагает излишками бумаги для заведения переписки с необъясненными явлениями. С другой стороны, народ гостеприимен и хлебосолен. Выражая общее мнение, предлагаю товарищу Зубо еще раз на словах объяснить делу номер шестому всю несообразность его поведения, пищевым довольствием обеспечивать по-прежнему. Других предложений нет? Вопросов к докладчику нет? «Какого калибра?» — рявкнул полковник. Лавр Федотович взял бинокль и наставил на шутника. Однако полковник мирно спал, и Лавр Федотович, снизойдя к его слабости, пренебрег и успокоился. — Продолжаем дневное заседание тройки, — произнес он. — Следующий. — Доложите, товарищ Зубо. Роман, удостоверившись, что Спиридона до понедельника не угрожает опасность быть передано кружку юных планеристов, или в распыл что-то шепнул Эдику и на цыпочках вышел. Комендант раскрыл очередную папку и принялся докладывать. Дело номер шестьдесят четвертое. Фамилия не установлена. Имя не установлено. Отчество не установлено. — Протестую, — сказал Фарфуркис. — Что значит не установлено? Надо установить. В милицию обратиться, если потребуется. — Запирается сволочь, — сказал хлебоводов кровожадно. «Это из пришельцев», — вяло сказал комендант, — «у них не всегда есть». «Я категорически протестую», — закричал Фарфуркис, распаляясь и бешено листая свою книжку. «В инструкции сказано абсолютно четко. Параграф 6 главы 4 части второй. Вот. В случае, если необъясненное явление представляет собой живое существо, но по каким-то причинам собственное имя его не может быть установлено, надлежит в целях удобства регистрации и идентифицирования придать ему фамилию, имя и отчество по выбору и утверждению тройки. Примечание. Во избежание имперсонации, злоупотребления и деформации запрещается присваивать указанным живым существам имена широко известных деятелей истории, литературы и искусства. Примерный список имен. Смотри приложение номер 19. Вы что, инструкции никогда не читали? — Да. — Не читал, — сказал комендант, распаляясь. — Это не мне инструкция, это вам инструкция. Мне ее и в руки не дают. А вы вот вечно не дослушаете. У меня вот приложение к анкете есть. Краткое описание дела номер 64-го. — Какое там еще описание? — сказал Фарфуркис, но вид имел смущенный и вновь листал записную книжку. — Сами же на прошлом инструктаже велели. Если нет у человека Фио... Пускай будет хоть описание. Вот товарищ выбегала и составила. Говорят, говорят, сами не знают, что говорят. Это, — решился вставить выбегалла — «Фе 2 секе адвиен секе-пура». Чему быть, тому не виноват. Значит, затруднение, — мертвым голосом осведомился Лавр Федотович. — Товарищ Фарфуркис, устраните. — Да, действительно, — признался Фарфуркис. Я несколько поторопился с протестом. Дело в том, что я исходил из параграфа шестого, в то время как рассматриваемое дело попадает под параграф седьмой той же главы, где говорится «В случае, если необъясненное явление представляет собой субстанцию лишь с некоторой долей неопределенности, могущую быть названной живым существом, то есть самый факт идентификации необъясненного явления как живого существа представляет для тройки какие-либо затруднения», — Вот тогда, товарищи, действительно надлежит именовать такое явление по номеру дела и прилагать к анкете краткое описание. Я снимаю свой протест. «Устранили — Устранили? — осведомился Лавр Федотович. — Продолжайте, товарищ Зубо. — А что мне теперь продолжать? — спросил комендант. — Пункт четвертый продолжать или сначала описание? — А какая разница? — опрометчиво ляпнул хлебоводов но тут же испугался и полез зачем-то под стол. Фарфуркис листал книжку в поисках указаний и не находил. Полковник проснулся и тяжело задумался. Даже в попытался задуматься, но от натуги у него пошла носом кровь, и ему стало не до того. Я поглядел на Лавра Федотча и ощутил себя потрясенным. лавр Федотч возвышался над всеми нами, как некий бастион. Страшно было представить, Какая бешеная работа мысли кипела сейчас за гранитным фасадом его спокойствия и невозмутимости. Пункт четвертый или описание? Описание или пункт четвертый? В инструкции нет соответствующих указаний, — обреченно произнес Фарфуркис. Назревала трагедия. Кошмарный, беспрецедентный конфликт, разрешить который могло только чудо. И чудо свершилось. Доложите описание. — просто сказал Лавр Федотч. И все ожило. Фарфуркис, просеяв лицом, принялся делать пометки в протоколе. Хлебоводов вылез из-под стола и стал преданно смотреть на Лавра Федотча. Полковник умиротворенно улыбнулся и снова заснул. Что же касается выбегал, то он позволил себе дважды высморкаться, и притом таким образом, что произведенные им звуки могли быть легко восприняты как слова безудержного восхищения на французском диалекте. Мы с Эдиком горячо пожали друг другу руки. «Описание. дела номер 64», — прочитал комендант. «Дело номер 64 представляет собой бурую полужидкую субстанцию объемом около 10 литров и весом в 16 килограммов. Не пахнет. Вкус остался неизвестен. Принимает форму сосуда, куда налили». На гладкой поверхности принимает форму круглые репешки толщиной до двух сантиметров. Если посыпать солью, корчится, питается сахарным песком, со временем не протухает. Способна восстанавливать изъятые из него массы. Комендант отложил описание и вернулся к анкете. Пункт четвертый. Год и место рождения не установлены, но, вероятно, не на земле. Вероятно, саркастически сказал Фарфуркис. Это вы нам потом все обоснуете, — сказал он, выбегали, погрозив пальцем. — Все непременно, — бодро отозвался профессор выбегала, — народ будет доволен. — Национальность, — повысив голос, продолжал комендант. — Вероятно, пришелец. — Образование. — Вероятно, высшее. — Знание иностранных языков. — Вероятно, знает. — Профессия и место работы в настоящее время. «Вероятно, пилот космического корабля. Был ли за границей?» «Вероятно». «То есть как?» — вскинулся Хлебоводов. «То есть как это вероятно?» «А так», — огрызнулся комендант, — «откуда мне знать? Может, из Швеции сюда прибыл? Он же не разговаривает». «По-моему, бдительность у нас не на высоте», — сказал Хлебоводов. «Фарфуркис». Занесите-ка ты, браток, на всякий случай в протокол, хлебоводов напоминает коменданту о бдительности. Комендант с ненавистью поглядел на него и продолжал. Краткая сущность необъясненности. Неизвестное существо, возможно, вещество, с неизвестной планеты, возможно, не с планеты, не выясненного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта. Данные о ближайших родственниках отсутствуют. Адрес постоянного места жительства неизвестен. Все.